Дмитрий Коровников, адмирал Империи 8. Читает Михаил Обухов. Глава 1. Забыли обо мне. Вижу такие же удивительные взгляды, как сейчас на лице Джейка Кенни, не понимающего, что чёрт возьми происходит. Да, это снова я, ваш покорный слуга. Снедав у него времени, по мнению командующего Самсонова, лидертер, но всё ещё контр-адмирал Васильков Александр Иванович. И в данную минуту я с помощью линейного корабля Афина пытаюсь обезвредить крейсер и два эсминца противника, отбив при этом у янкию несколько до краёв заполненных антарием топливозаправщиков. Ну как пытаюсь. Почти уже это сделал, несмотря на то, что пока ни одного выстрела не произвёл. Но кто здравому уме может поставить на тяжёлый крейсер Маха в противостоянии с гвардейской Афиной? Однако к стычке, что вот-вот произойдёт, мы вернёмся несколько позже. А для начала я вам вкратце поведаю о своих произошедших за эти несколько суток приключениях. Думаю, вам, дорогие друзья, будет интересно узнать, где всё это время я находился. Итак, в последний раз мы расстались, когда я в компании нескольких своих старых товарищей и новых знакомых из числа янки пытался добраться до спасательных шлюпов в одном из ангаров Офины. Однако мы были окружены превосходящими силами штурмовых команд янки, которые эту самую Офину Некоторое время назад взяли общим штурмом. Тогда я сидел, прижавшись спиной к пленю адмирала Итона Дрейка и пожимал ему руку. Ну а что, перед смертью можно было и помириться, тем более что старик оказался не таким уж и плохим, как я считал до этого. Однако достойно покинуть этот мир, до последнего патрона отстреливаясь от наседающих врагов, мне не удалось. Угадаете, кого я увидел в тот самый момент, когда американские космопехи окружили наш маленький отряд со всех сторон? Помните, на чью фигуру я обратил внимание, благо не заметить её из-за габаритов было невозможно. Да, угадали. Это был наш с вами добрый и большой во всяк смысле человек по имени Абадайя Смит. Адмирал Дрейк, сидящий рядом, заметив, что я улыбаюсь, подумал: "Русский спятил". Но именно тогда я почувствовал, что шанс на спасение у нас всё-таки есть. И не ошибся. Мой друг. А после того, что он сделал для меня и моих друзей, я могу с уверенностью назвать его таковым. Так вот, мой добрый друг Абадая, прибыл на линкор Афина, который несколько часов кряду пытались взять на абордаж все имеющиеся под рукой Найта Джонса, штурмовые команды 21-й дивизии. И прилетел к толстяк на корабли №1, а с группой собственных морпехов с Вёрктауна, где принял участие в качестве одного из старших командиров, как раз таки в захвате моего отряда на персё около шлюфов. И когда мы с Наимой, Дороховым, Дрейком и остальными оказались на открытом простреливаемом пространстве ангара. Именно командир Смит, как старший по званию, приказал прекратить штурмовик огонь и непременно взять нас живыми. Капитана Рони, которому вице-адмирал Джонс старший отдал недвусмысленный приказ на нашу с эскадрой Дрейком ликвидацию, не оказалось в тот момент рядом, поэтому остальные штурмовики беспрекословно подчинились Абадае, считая его приказ целесообразным, ведь в нашем маленьком отряде среди раз kia, которых они ненавидели, находились их же товарищи, плюс адмирал Дрейк, всё же командующий шестым флотом. В общем, находчивому Абадае Смиту удалось вытащить всех нас из смертельной заварушки. И уже после, не теряя времени, морские пехотинцы с Йорк-тауна, взяв в ахавку, быстро засунули нас в ближайшие шлюпы и благополучно вывезли софины подальше от рвущего на себе волосы рони, который, когда узнал о случившемся и о том, что мушки так удачно выскользнули из его рук, Был в не себя от ярости, и некоторое время даже не ориентировался, что делать. Когда же капитан разобрался в произошедшем, было уже поздно. Лично для него мы были недосягаемы. Обадай перевёз меня и дрейка на Нью-Йорк-Таун, на время спрятав, так сказать, от возмездия Нейтана Джонса, который был немного занят отбивая атаку русских флагманских линкоров, стремящихся любой ценой пробиться к захваченной Афине. Как мы знаем, у Таиси и у наших дивизионных адмиралов этого сделать не получилось. После жестокого боя им пришлось развернуться и начать отход к спасительному переходу Бесарабита-Врида. Именно тогда Йорктаун, максимально разогнавшись, стал так отчаянно преследовать русские корабли, что вице-адмирал Джонс даже похвалил команду Расмита за проявленное рвение. Джонс не знал, что хитрец Абадая в тот момент выполнял приказ Итана Дрейка, а именно сблизиться с отступающими русскими кораблями, чтобы мы на шаттле могли перейти на борт одного из них. Йорктауну после непродолжительной погони сделать это удалось, и к ближайшему когулу с борта американского крейсера отчалил одинокий челнок. Вы уже знаете, что на его борту находились все мои ребята. Наэма, Кузьма Кузьмич с Варей, которую полковник больше не выпускал из рук, Полина из команды морпехов-Дорохова, а также два пилота с Афины, лейтенант Величкова и еще один, Не помню, как его зовут, позывной, кажется, Бенито. Это были все те, кому удалось спастись с Сафины. К сожалению, большая часть храброго экипажа Ленкора либо погибла в бою, либо была взята в плен. Ну и как вы понимаете, на борту челнока прибывшего на Кагул меня не поймут, оказалось. Почему? Подумайте сами. Во-первых, после того, что я натворил, а именно, по сути, подарив офицерм врагу, я просто не мог смотреть в глаза Таиси. Во-вторых, если убрать эмоции, появляться в расположении Черноморского флота я вообще не желал, будучи сразу же арестованным за самовольство. После такого фиаско с захватом американцами одного из лучших наших линкоров и пленением моего экипажа, меня даже великая княжна не спасла бы от трибунала. Да и захотела бы Таисия Константиновна выручать своего непутевого друга, если тот подарил врагу ее родной флагман — И он дал её на растерзание её космоморяков вместе с ковторангом жилой. Да и если захотела помочь, не смогла бы этого сделать. Слишком тяжёлыми были обвинения в мой адрес. Вот если бы наша с Аристархом Петровичем авантюра удалась, это другое дело. Победителей не судят. Зато проигравшим пощады никто не даст. Как бы ни был я удачлив, какой бы протекции ни обладал, трибунал и расстрельная команда были мне в данном случае обеспечены. Более того, скажу, на контр-адмирала Василькова дело будет заведено в любом случае и очень оперативно, что, как правило, не свойственно российской правоохранительной системе, но в виде исключения приговор Следственной комиссии будет быстрым и максимально жестким. В том числе поэтому, хотя что я себя и вас обманываю, именно потому, что мне совсем не хотелось стоять перед расстрельным взводом, я и не присоединился к своим друзьям на шаттле. Наэма, когда в последний момент у двери челнока узнала, что её командир остаётся на Йорк-Тауне, психанула и решила остаться со мной. Понадобилось всё моё умение убеждать, чтобы заставить непокорного майора Белла сесть таки в кештал. Тогда мы оба сильно расчувствовались и даже всплакнули на прощание. На словах я попросил Наэму передать Таси от своего имени извинения, а также обещание, что верну ей назад Афину и вытащу из плена Жилу и всех остальных. Эта клятва больше нужна была мне, чем книжне, ибо так плохо на душе у меня не было, пожалуй, никогда в жизни. В одночасье я потерял всё: личный корабль, команду, не уже не говорю о только что утраченной Фини, своё положение на флоте и карьеру, которую я ни шатко ни валко пытался строить, свой авторитет среди офицеров и адмиралов Черноморского флота. А самое страшное, на мгновение я поверил, что утратил главное, без чего не могу существовать, удачу. Так я был опустошён и разбит, когда, отправив своих ребят на Кагул, остался один на незнакомом корабле в окружении, как мне казалось, чужаков, где почувствовал себя абсолютным изгоем. Но я ошибался. Изгоев в данный момент в освоенной части галактики оказалось двое. И как сошлось, что оба находились сейчас на борту одного и того же корабля? Адмирал Итан Дрейк, бесшумно подойдя ко мне, положил свою сухую ладонь на мое плечо, заставив от неожиданности сдрогнуть и обернуться. Спокойней, контр-адмирал, улыбнулся старик. Не будьте так напряжены. Я понимаю, что вы чувствуете себя окружённым врагами, но пока вам нечего опасаться. Нью-Йорк Тауни вывозносительной безопасности. Надолго ли? обречённо хмыкнул я, внимательно посмотрев на Дрейка и не зная, что от него ожидать. Соглашусь, что не надолго, утвердительно кивнул адмирал. Но всё-таки, благодаря поступку команды Расмита, у нас появилось время на обдумывание дальнейших действий. А это уже немало. У нас, удивлённо переспросил я, с надеждой взглянув в глаза моего собеседника. Вы думали, что один такой неудачник, рассмеялся старик, снова похлопав меня по плечу. Поверьте, вы далеко не последний лузер в данном раскладе. Не обижайтесь, я лишь говорю по факту. То, что сегодня потерял командующий Дрейк, гораздо весомей во всех отношениях того, что потеряли вы. Не уверен. Согласитесь, Алекс. Адмиралу было тяжело обращаться ко мне по русской традиции, называя собеседника по имени и отчеству, поэтому Дрейк, как и стены Янки, выбрал такой незамысловатый вариант, как сокращение. «Потерять командование ударным флотом АСР куда существеннее, чем лишиться управления собственным крейсером». «А жизнь не в счет?» — хмыкнул я. «Моя жизнь висит на нитке, или, как у вас говорят, на волоске, так же, как и ваша», — ответил на это Итан Дрейк. «Да-да, не удивляйтесь». Более того, скажу, что я на ликвидацию среди моих врагов нахожусь в приоритете, несмотря на то, что вы адмирал противоборствующего флота, а я вроде как ещё для них свой. Неужели всё так плохо? Усомнился я в словах Дрейка. Мне почему-то до конца не верится, что вас хотят прихлопнуть. Конечно, некоторые действия адмирала Джонса выходят за рамки, но всё-таки вы не так давно, когда два флота АСР схватились между собой, Явились свидетелем того, как можем мы ненавидеть друг друга, парировал Эднрейк. Поверьте, разногласия в рождебности и старых обид среди флотских кругов Сенатской республики так много, что иногда кажется, что никакой единой сплочённой американской нации не существует. Гражданская война дистриктов своей жестокостью подтвердила эту истину. Признаюсь, до недавнего времени я тоже, как и вы, не верил в подобное, а вернее, старался не верить, но реальность взяла своё. «Значит, и вы такой же отступник и беглец, как и я?» «Вот поэтому иногда ренегатам для того, чтобы выжить, нужно держаться вместе», снова улыбнулся командующий Дрейк, протягивая мне ладонь для рукопожатия.